Глава 1. Тигр. Идём танцевать. В глазах Ники щенячья преданность и надежда. Даже полумрак помещения и дым кальяна не могут этого скрыть. Я ощущаю дискомфорт, будто на меня пытаются надеть удавку. Неплохая девушка, но мне не нужны серьёзные отношения, и я об этом не раз предупреждал. Пора девочку отпустить. Никакой привязанности. Танцевать. Лениво переспрашиваю. Она не врубается, почему в голосе сквозит сарказм. Мы месяц общаемся, а Ника, видать, не заметила, что я к концу дня заметно хромаю. Включаю дисплей экрана телефона и смотрю на время. Почти час ночи. Я пару месяцев как на ногах. Почти год просидел в четырёх стенах. Сначала в инвалидном кресле, потом передвигался с помощью костылей. Только я знаю, чего мне стоило заново начать ходить. Я до сих пор испытывал боль в правой ноге. Через боль двигаюсь и тренируюсь. Ты потанцуй, а я посмотрю, детка. Кривлю губы в улыбке. Детка-конфетка. Почему девки так ведутся на эту фигню? Мужики постоянно забывают имена женщин, которых слишком много проходит через их постель, и чтобы не лохануться, придумывают ласкательные прозвища. А бабы думают, что мужик поплыл. Всё, он с ней навеки вечные. Тут не может быть сожалений или раскаяний, это природа, и ничего с ней не поделаешь. Не спорю, что в жизни можно встретить ту единственную и прожить с ней душа в душу до конца дней, но это не мой случай. Ну, Миша, надувает она обиженно свои силиконовые губы, и я представляю, что они сейчас лопнут от такого напряжения, и меня всего забрызгает кровью и гелем. Мы же расслабиться пришли, а какой отдых без танцев? продолжает упрашивать Ника. Назойливость Зоиль достаёт. Нога сильно ноет. Перестаю кривить губы в улыбке. Ника, у нас, по-видимому, разные представления об отдыхе. После тяжёлого дня мне хочется расслабиться, заняться сексом и вырубиться до утра. О том, что у меня сильно болит бедро, я упоминать не стал. Отстань от тигры пошли. Хватает Нику за руку одна из девчонок, которая пришла с соколом. Как девушки умудряются сразу запомнить имена и прозвища всех друзей парня? Мы сидим уже пару часов, я успел уловить, что с друзьями пришли вроде Вика и Оля. Имена двух других девушек я упустил. Меня бы сегодня здесь не было, если бы не пацаны. Они решили собраться посидеть, а я перед ними до сих пор чувствовал вину, поэтому соглашался на всё, что они предложат. Ким, и Сокол попёрлись на танцпол за девушками. Тоже мне, любители танцев. Можно было их и тут потискать. Мы с Егором удобно устроились на диванах и никуда идти не собирались. Ты серьёзно решил вернуться в бокс, Тигр? Не пойму, зачем тебе это. Никто не мог понять. Когда ты здороваешься за руку со смертью, а она тебя отпускает второй раз, ты не захочешь с ней встречаться. Один бой, Егор. Я принял вызов, но не смог на него ответить. И мне об этом уже напомнили. Ты чудом остался жив. Потом чудом встал на ноги. То, что я хожу, действительно чудо. За этим чудом стоит сестра Егора, но об этом никто не знает. Если с тобой что-нибудь случится, Петрович всех поставит к стенке, невесело улыбнулся друг. Ты в завещании напиши на всякий случай, что я тебя отговаривал. Я собираюсь выиграть этот бой. В голосе никакого пафоса, ведь я знал, что сильно сдал за прошедший год. Мне нужно с нуля набирать форму. Ты должен постоянно двигаться в ринге, Тигр. Тебе не позволяет бедро. О какой победе речь? Я даже не сомневался, что они заметят. Старался не хромать и не корчиться от боли, когда ногу прихватывала, но видно, недостаточно хорошо скрывал. Я справлюсь, Егор. Не хотелось продолжать эту тему. В любом случае, вызов я принял, а значит, обязан выйти на ринг. Не сомневаюсь, друг. На плечо опускается тяжёлая рука. Пару минут мы сидим молча, слушаем музыку и не отводим взгляд от танцующих. Кима зажигает, девки визжат, окружили его толпой, сейчас разорвут на кусочки. «Тигр, я через пару дней улетаю в Питер, хотел тебя попросить. Присмотри за Машкой. Услышав имя сестры Егора, я внутри напрягаюсь, но внешне этого бы никто не заметил. С ней что-то происходит, не пойму. Я не узнаю сеструху». Для подросткового бунта уже поздно, а по-другому объяснить её поведение не могу. Я внимательно слушаю, впитываю каждое слово. Чувство вины вгрызается изнутри, но у меня не хватает духу признаться, что возможно, это моя вина. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Правильнее было бы попросить, чтобы Егор перепоручил это Ромолу или Соколу, но я уже встревожился, и мне нужно лично убедиться, что с Машей всё в порядке. Не позволяй ей вляпаться в неприятности, пока я не вернусь. Она же эталон добродетелей и послушания. Какие неприятности? Свои мысли не озвучиваю. Как долго ты будешь отсутствовать? Не могу точно сказать, может неделю, а может месяц, как пойдёт. Что я должен делать? Звучит так, будто я согласился. Не позволь Маше вляпаться в какое-нибудь дерьмо. Это будет непросто сделать, ведь я дал себе слово не приближаться к ней. Отец перекроет сестрёке кислород и выдаст замуж за какого-нибудь ублюдистого слюнтяя. В голове всплывает картина, как Машка плачет у алтаря, а рядом с ней стоит смазливый молокосос, которому почему-то хочется разбить лицо. Люди отца постоянно нас на и докладывают о каждом шаге. У неё в телефоне датчик слежения, присмотри, чтобы Машка кроме универа и моей хаты нигде больше не тусовалась. Мне даже видеться с ней не придётся, ничего сложного. Не задумываясь, соглашаюсь. Без проблем, Егор. В это время к столику возвращаются друзья. Режим я не соблюдал, но чувствовал, что пора закругляться с вечеринкой. Быстрый темп музыки сменяется на медленный. Я закрываю глаза и откидываю голову на подголовник. За столом весело общаются девчонки, парни о чём-то своём переговариваются. Глянь, пихает меня в бок Кима. Открываю глаза и смотрю в том же направлении, что и друг. В центре танцпола спиной к нам двигается девушка. Хорошо. Я готов уйти сегодня с ней. Каштаново-рыжие волосы до поясницы, ровно подстрижены. Ноги да это мечта любого мужика. Высокий каблук туфель лишь подчёркивает стройность, длину и красоту ног. За нашим столиком только мы с кем мы пока облизываемся, остальные заняты. Я возвращаюсь к красотке и продолжаю изучать её изгибы. Прямая спина, узкая талия, округлая форма ягодиц. Хочется увидеть размер груди и лицо. Если там всё так же великолепно, готов сделать ей заманчивое предложение. Она так двигается, что я не могу встать из-за стола и подойти к ней. Ржёт Кима, но совсем не весело. Он не единственный в этом зале, кто испытывает подобные трудности. Тигр, мы в пролёте. Смотри, сколько охотников Я вижу, что танец завёл мужиков. Они окружили девушку кольцом и громко её аплодируют. Что-то в жестах и движениях казалось знакомым, но я никак не мог уловить. Словно важная мысль постоянно соскакивала с крючка. Меня бесят голодные чужие взгляды на девушке. Прежде чем я задумываюсь над этим, в голове что-то щёлкает. Машка, я поднимаюсь и направляюсь на танцпол. Кима оржёт и желает удачи. Он не понял, что это сестра нашего друга, а я не собираюсь его просвещать. Ты же говорил, что не хочешь танцевать. Обиженный голос Ники, я игнорирую, Закрываю своей спиной обзор для друзей. Никто не должен её узнать.